Авиационная почта. Или вагон переполненный, все едут на юг, или жене изменяет супруг. Нет, вот сапоги чистит военный и ждет, что его послушается целый взвод. И мать, похоронившая двух сыновей, и солдат, пришедший с войны, стоит у дверей. Чёрно-белый полдень, Чай остыл ребро ладони, Волоски от краски пятна И сиреневые кони, И меня зовущий внятно Непонятный звон небес. Колышется зелёная стена, Похожая на электронов колебания, Какие дали, что за расстояние Чья заслуга и чья вина В дрожащей мелочи листочков, И почему так надо срочно Все записать. Понять не в силах я движение ветра, Разнообразие цветного спектра, сияние огоньков радиоламп И темно-синий, Чуть заметный штамп На розовой квитанции покупки Хотя б раз в сутки. Мысль это не новая, но ради нее написался этот стих. Надо быть готовым к своей смерти и к смерти других. Тяжелый разговор. Обман. Он просто не был. Он пепел, он зола. Растению не прекратить движение и роста. Кольцо железных трубок Ждать, я ждать. Игольные уши. Рисовать, разучиться несложно, можно. Надо только забыть про пирожное, украденное из буфета, и про то, как растаяла и слиплась конфета. Лето в деревне. Вот и тепло, топить не надо. И вишни шлют привет из сада. На речке крики, лодки, И рыбаки, и тетки В больших широких шляпах, И шашлыки, и запах С колбаской бутерброда, А в поле нет народа. Старое вино. Этикетка неяркая, Благородство вина, А на ферме ярко. Зашивалась одна, не пришла ее смена, А мороз все сильней, прошлогодняя сена Смерзлась в ком у дверей, и на бочке с водою Корка синего льда. Это было со мною, Это было всегда. Художник. Летает мошка, стынет крыльями, И застывает навсегда. Лошадка скачет, скачет зимними, Полями скачет в никуда. Синица вертит-вертит хвостиком, Не может крошку уцепить. Английская роза и колокольчик. Не завидая, не смея глаз поднять, Колокольчик, стебля, рукоять, Предлагает кожи наших рук. Шип шипит, и слышен этот звук. В стогах. Золотая солома стогов, И мычанье не стихнет коров, И пастух не пройдет мимо нас, Позабывший про стадо, что пас, И посмотрит на нас облака, И не стыдно нам будет, пока Не накинется ветер на сток И не скажет, что вышел наш срок, Что пора возвращаться назад. Мне на самотеку, ей на Арбат. Железная дорога. О, эти круглые вагоны, Прямоугольные, и шпалы, И блестящих рельс, Живые швы продольные. Детский мир. Ничего этого нет и не было, и не будет никогда. Улицы пустые, ночь и небо, и уснувшая в лужах вода. Сирени кусты, позабывшие давно про нас. Мосты, Петровский пассаж. Мы остановились, целуемся, потом слушаем ночь, недалеко от детского мира. Минуты. Какие разные минуты. Надуты, щеки, не надуты, одеты или голышом, То дедушкой, то малышом, бросаются с размаха в печку, Как ребятня с обрыва в речку. Гризли гроза. И вот эта тоска непонятная и жара и осколки колючие того, что случилось вчера, и внезапное сильное трепыхание листвы, и огромный страх детский, неизбежной грозы. Это старое древнее колыхание стихий, и такое же старое навзничь падение без сил, и ужасные искры меж пыльных ветвей, и дождя. Скороспелые первые брызги На пугливых людей. Это вера вчерашняя Во всемогущество взрослых И удар первый грома, И ливень, и роздых. И свет на с утра был такой, Что полетел я над нашей рекой, И, сидя за стеклами, Весь был опутан Золотыми волокнами Был опрокинут весь, сидя на стуле Жалко, что вы не видели Раньше уснули Волны осени И зарю, и занозу вчерашнюю я забыл Простираясь над пашней, Слался утренний сумрак июля Птицы стихли, деревья уснули И клубника краснела так дико, Так несбывшимся полнились листья, И дороги крутой поворот Был совсем не так крут, И народ в разных позах Лежал на кроватях, И ромашка, и веники на палатях Сохли, впитывая нежную свежесть, И все реже и реже Становились смородины бусы, Растворенные Будущим вкусом Полтыщи лет Полтыщи лет Пятьсот обратно Забыл я Все же вероятно, что виделись Вчера Какая странная июльская пора То время тянется То в лес бежит В калошах То вянет легкое А то тяжелой ношей Ложится на плечо И горячо Мне что-то шепчет на ухо тревожно. Беру его за локоть, осторожно отодвигаю. Сердится оно и недовольно, и делает мне больно. Потом опять прощает полукруглым ртом, Меня целуя в самую макушку, туда, в ту точку, Где вчера я мушку, не выдержав, убил, Разрушив пленку золотистых крыл. И стал виновен, необъясним и болен. Добыча. Как облака изменчивы и мысли, и затеи наши. Но все равно я снова ошарашен, Косым лучом, упавшим на слепня, Застывшим в изготовке, жрать меня. И кошка поворотом головы На птичий писк вся замерла сторожка, И муха, лапками перебирая, во всю крутящие глазами мошку выбирает, И моль, стараясь тоже быть зверьем, Все кружит и порхает над тряпьем. Рис. Пока читал свои стихи и правил, Сгорел весь рис что на плите оставил в кастрюле я тем утром роковым. И до сих пор я ощущаю дым. И чудится, я вижу, как он рос в болотистой и азиатской местности, по пояс мокрый, ждущий новых роз. Космонавты, мы не обучены, мы юностью забыты, Измучены, по пустякам сердиты. Но мы причастны к тем вертящимся кругам И к черной небо пропасти глубокой. Космическая пыль, прилипшая к рукам, Свидетель нашей радости высокой. Третье июля. Сегодня весть осенняя холодным солнцем Июльским днем дала почувствовать отвагу Колючего засохшего растения, просящегося на бумагу. И строчки сосен, от цветом спокойным, Готовы были все принять и все понять. Куда вы делись, годы знойны Куда ушла слепая ваша власть? Закинуты все доски на чердак, И еле-еле кот пробрался И пыль, повисшая в углах. На паутине, на паутине Нашел я птичье гнездо, Упавшее с той самой ветки В тот же самый день. И вспомнилось пропащее, Пропахшее мое лицо. Стекляшек дребедень, И музыка, и тень зеркал, И пляски в узких брюках, И что-то там еще Лежало в этих звуках. Звало, манила сестренской рукой и брата строгим взглядом любили мы друг друга были рядом а рядом быть награда и печаль и расставаний чудная примета вот что осеннее раскрыла даль по середине мокнущего лета противоботствовать не стоит все равно Распахнуто останется окно, и птицы полетят, и ветер дунет, огонь зажжется и огонь задунет, Сырая нашей жизни мы это. И, и в наших спорах нету неспроста ни, ни истины, ни правды, как чиста простерлась даль. Звук дрожащий слышен И паутина с недозрелых вишен Между зеленых листьев так близки Так на лицо прекрасно прилипают И противоречивость мысли тает В чудесном их полете коротком падании на землю, на траву Мираж. И продадут последний Адидас, И очередь застынет позабытая, Застывшая у замолчавших касс, Голодная убитая. И кафель будет Стынуть и сиять, И осторожно мы Пройдем по краю, И больше мы не будем Убивать, Пускай нас убивают, Пускай нас рыжими, Соломенными ковриками в Китай попросят, Выметут из дома, и разноцветными цветными ромбиками Колоть нас будет рыжая солома. И будут Турции туристы небоскребы, Скрести нас всем своим песком сердитым. Мы им подарим белые нас Турции, Щетину щек, лицо пропитое. Мы будем жить, мы будем раздавать, Сиять и стынуть на ветру и в юге. Проедем север, на восток опять, Мы повернем и встретимся на юге. О, мальчики! И как из рога изобилия стихи И сыпались, и плыли, Корабликом и щепочкой цепляясь за трещины асфальта, луж края, И, мальчики, волнение тая, смотрели, кто приплыл из них вперед. О, мальчики, прекрасен ваш народ, и чист, и смел, и непорочен, Красноречив и разный очень. А мальчики все это записали, прочли и сразу старше стали не просто старше стали взрослыми плечистыми и рослыми и завоевывать пошли весну а некоторые на войну Наташа и уже копточки половина школьной формы у кого синие у кого черные а у кого и красные но в красной опасно Может выгнать из школы завуч, Или на экзамене будешь плавать. Прикоснулась рука к руке, След на песке, вот они, следы на снегу. Ноябрь, а я никак не могу Оторваться от освещенного ее окна. Оборачиваясь, и вижу, смотрит она, Как волна, как клетка, наполненная птицами. А сердце продолжает и продолжает биться. Но вот и ночь. Я ушел. Пока. До завтра. До первого звонка. Молитва. И продавали недозрелые арбузы Туркмены в полугружьях арок. И солнце всех хлестало без разбора. Был рынок молчалив, и разговоры Затихли все в тот полдень непонятный. Сидел узбек в халате мятом, пил чай, Смотрел в меня, меня не видя. И чтоб узбека не обидеть, Кивнул я вежливо и быстро удалился. И долго еще чувствовал, как бился, Нелепой точкой черной, Узелок на загорелой шее. Монетка звякнула и покатилась, приношение Невольное мальчишки Исцарапанному сильно, А солнце так же жгло, И жар обильно Струился над фонтаном Водомета, И мухи ползали По катушкам помета, И как сюда попал я, Я не помню. Лампаду засветив Каменоломню спускаюсь, Где молился первый век, Один из первых, «Бедный человек».